Глава т я не успел и рта раскрыть, как г и т е й н е р разложил на столе карту, испечренную разноцветными пометками. «Гляди», — сказал он, ткнув пальцем в красный крест. Там, собственно, была целая вереница красных крестов, изгибающаяся змеей. «Красиво», — сказал я, не зная, чего от меня ждут. «Это деревни и города, которые погибли», — пояснил г и т е й н е р «Оу! Oh. Мы в глуши, тут всем на всех плевать, магов по пальцам пересчитать, потому никакой шумихи. Тихо, мирно, по одной деревеньке в год, в канун зимы». Я поёжился. Мрачновато теперь смотрелась вереница красных крестов. А потом... Продолжал г и т е н и р По весне пустые деревни затапливает болотами. Каково, а? Мы с ним встретились взглядами, и я ощутил взаимопонимание. Вспомнил, как болото утягивало деревушку недалеко от Сезана, когда я только появился в этом мире. «Стихии нервничают из-за пленения огня», — предположил я. г е т е н и р выразительно поднял кружку, давая мне понять, что я угадал. Отпив еще пару глотков, сказал. По лету подобное происходило в Сазане, ну, где Академия военная. Там как раз случился Дамонт. Не поверишь, водных магов вызывали, чтоб проблему решить. Вот это да, отреагировал я. Ага, так вот. А здесь годами люди гибнут, и дела никому нет. Ну, кроме меня, естественно. Тут он мрачно усмехнулся. Я поначалу значения не придавал. Название деревень услышал и забыл. А потом вдруг задумался и взял карту. Он постучал по веренице крестов пальцем. Движутся они. С севера на юг. Медленно, но верно. Они? Они. Болото и вся т а мразь, что там обитает. Лягушки, жабы. «Что-то гонит их к югу, и Дирн — следующая остановка». «Дирн?» — переспросил я, чувствуя себя идиотом. «Этот город», — пояснил г е т а н и р «Слушай, я уже говорил с администрацией, удалось убедить. Из столицы прислали инспектора, он осмотрел болото и видел издали лягушку. Обделался немного, отписал Дамонту, а теперь собирается ехать в с а з а н докладывать лично». «Но у того, как мне кажется, сейчас более важные дела есть. Слыхал, что на материке случилось?» Я неопределенно махнул рукой в воздухе. Гитейнер кивнул. «Там, может, война со дня на день начнется, а тут какой-то жалкий дирн, от которого толку меньше, чем никакого». «Погоди, что-то щелкнуло у меня в голове. Так этот, который тут вторую комнату занимает, т он инспектор?» Ну, он, кстати, чуть ли не на рассвете выехать собирался, скоро уже встанет. Так я к чему это все? Как только в администрацию придет официальное уведомление отписка о том, что никаких причин для беспокойства не обнаружено, они встанут на уши. Тут-то и появляемся мы. Побеждаем болото, задумался я. И зарабатываем соусы. Я думал. Как сражаться с болотами, представлялось мне смутно. Маги земли, помнится, руны чертили, но я только самые основы рунописи знал. Как маг воды я могу, например, заморозить болото или испарить частично, но на большую площадь ресурсов у меня не хватит. С другой стороны, соусы-то нужны. «Деньги пополам, все по-честному», — агитировал г е т е н и р «А дом в Дерне снять можно?» — задал я неожиданный вопрос. «Да запросто. Гатца три-четыре в месяц, если не привередничать. Поприличнее, ну, восемь-девять». «Давай так. Ты мне сейчас десять гатцев, и я в деле». Гитейнер фыркнул. «Сам смотри», — поднял я кружку. «Мне-то э Дерн без надобности. Спасибо, что предупредил, как говорится». «Выспимся и уедем, найдем местечко поспокойнее». Я отхлебнул пиво. Наглость, конечно, самому неудобно. Но что делать? Когда надо содержать семью, приходится вертеться по-всякому. Гитейнер молчал, поджав губы. Кажется, я почувствовал верно, он не мог просто так уйти. Что-то привязывало его к Дирну. «Ладно», — вздохнул он и полез в карман. Убедительно излагайте, господин Ямос. А оружие у вас есть? Я молча призвал меч, который был у меня поглощенным, а потому не пропал вместе с плащом. — о рыцарский, — отметил г и т а н и р выложив на стол стопку серебряных монеток. — Сэр из Ордена? — Упс. Напрасно я это, но назад сдавать уже поздно. Как-то так сложилось. Заметил я небрежно и убрал меч. «Так ты в паломничестве?» Догадался, г и т а й н е р «Ну, подыграл я ему, понятия не имея, что за паломничество имеется в виду. В таком случае помогать несчастным — твой святой долг!» Смекнув, чем н а ч а л о попахивать в разговоре, я быстро накрыл стопку монеток рукой. г и т а й н е р широко улыбнулся. «Сразу видно матерого рыцаря!» «Да я ничего, ничего, просто говорю. Деньги пополам, все как условились». Сыпав монеты в карман штанов, я сразу почувствовал себя увереннее и расслабленно откинулся на спинку стула. Взял кружку, отпил глоток. Вот теперь глаза начали с л и п а т ь с я Теперь, пожалуй, можно и поспать попробовать. Наверху стукнула дверь. Гитейнер вздрогнул, взгляд его метнулся к лестнице. Я лениво посмотрел туда же. И чего он такой нервный? Тоже мне, боец с нечистью. Хотя, конечно, м у не каждому на долю выпадет такой богатый жизненный опыт, как мне. Вскоре на лестнице появились ноги. Их я узнал мгновенно. Потом подол платье, и, наконец, вся нация целиком. Она умудрялась ступать так, что лестница практически не скрипела. «Доброго утра, леди!» — взмахнул кружкой г и т е й н и р Он старался говорить расслабленно, но я чувствовал его напряжение. «Очень уж нервный, дядька. С таким в серьезное дело влезать не приведи стихии. Но деньги-то нужны, блин!» «Я не леди», — отрезала н а ц с а спустившись. На меня она метнула мрачный взгляд. Потом посмотрела на кружку и, как будто жила здесь уже не первый день, по-хозяйски прошла застойку. Сквозь щели теперь проникало достаточно света, чтобы я увидел, как она там берет кружку, нюхает, морщится и наполняет ее из-под крана торчащего из стены. — Прошу прощения, — сказал г и т а н и р я просто увидел меч у вас за спиной и... — Это не меч. Это тонкий намек, чтобы в с я к о е бестолочь не лезла ко мне с разговорами, раз уж обручального кольца мне по статусу не полагается. Я содрогнулся. Все-таки, когда н а ц с а была рабыней, она была куда более позитивной. Видимо, заражалась от меня через огненное влияние. А может, она просто из-за в э л л злится? н а ц с а с кружкой в руке подошла к нам. Пинком подвинула стул от соседнего столика, уселась и начала пить. «Как спалось?» — участливо спрашивал гитейнир. «Не беспокоило ли что-нибудь ваш сон? Тут мне сделалось неприятно. И чего он к ней прилип? Ясно же дала понять, что не хочет болтать с посторонними. Нет, лезет со своими светскими любезностями. Шел бы уже куда-нибудь». Мы с ним обо всем договорились, деньги он мне отдал. н а ц а поставила кружку на стол, покосилась в сторону гитайнира и повернулась ко мне. «Знаешь», — сказала она, — «я за свою жизнь видела многих мужчин. Я видела, как мужчины и з б е г а ю т от д ж о н в постель к левым девкам. Видела, как уходят из дома, чтобы напиваться. Видела даже, как накачивают д ж о н крепленным вином, чтобы те не мешали им развлекаться с левыми девками. Но я ни разу не видела, даже не слышала о таких, которые подкладывают жену в постель к левой девке, чтобы потом пойти напиваться с каким-то мужиком. «Это — Это г е т а и н е р только и сказал я. — А, ну ладно, это все объясняет. Она вновь приложилась к кружке. Я молча страдал. Такой хороший случай поговорить на чистоту, все обсудить. Но нет же, сидит тут этот поганец, так глазами и стреляет туда-сюда. И опять на лестницу смотрит. Чего ему эта лестница? — Сэр Ямос, вы не представите мне даму? — поинтересовался он. Э — Э-э-э, да, конечно, это Тавреси. Услышав имена, Натца поставила кружку и посмотрела на меня с внезапным уважением. «Ого», — сказала она, — «сам додумался». Сердце подсказало, — буркнул я. Можно подумать, я такой дебил, чтобы, находясь в бегах, настоящие имена использовать. Нам бы вообще замаскироваться, к примеру, волосы перекрасить, Натца в белый, а в э л и в черный. Тогда нас точно никто не опознает. «Очень-очень приятно, госпожа Тавреси!» — разливался соловьем г е т а й н и р «Здесь, в наших краях, нечасто встретишь таких красавиц!» «Ты чего проснулась так рано?» — тихо спросил я, воздушным заклинанием приглушив голос г е т а й н и р а «Хорошо все-таки быть магом четырех стихий. Мне, чтобы прийти в себя, достаточно двадцати минут мертвого сна». Отозвалась н а ц е я в полголоса, и сразу вернулось ощущение полного доверия между нами. «Неспокойно здесь. Уходить надо». «Из трактира?» — уточнил я. «Из города. Помнишь, я говорила, что чувствую место, его душу? Ну так вот, у этого города душа, гнилей некуда». Я прикусил губу. М «Да». Вернуть аванс, конечно, никогда не поздно, я никаких документов не подписывал, но все же было бы неприятно вот так запросто выйти из дела. г и т а й н е р хоть и надоедливый балабол, мужик отважный. Как его бросить тут одного, сражаться с жабьим нашествием? «Вам не понравилось на новом месте?» — спросил г и т а й н е р что-то расслышав. Я быстро снял заклинание, чтобы он ничего не заподозрил. Знать о том, что у меня больше двух печатей, тут никому особо не следует. И так придется врать что-нибудь, чтобы объяснить, почему у меня, мага-рыцаря Земли, в моем возрасте водная печать образовалась. Нация раздраженно покосилась на г е т е н и р а Взгляд у нее для неподготовленного человека был тяжелый и пугающий. Но Гетейнир не побежал в панике прочь и даже не извинился за назойливость. Так и сидел, стискивая кулаки на столе. Тут сверху послышался стук. Поскребывание. «Что это?» — дернулся он. «Паргента, наверное, проснулась», — предположил я, мысленно посмеиваясь над тем, как Авелла отреагирует на свое новое имя. Другого мне сходу в голову не пришло. Ключа-то у нее нет. «Кстати, Тавресия, а ты как выбралась?» «Спрашиваешь, как я отперла дрянной замок в хлипкой д е р е в я н н ы е двери?» «Посмотрела на меня нация. Серьезно?» Дверь о т п е р т о оставила. «Если твоя, дорогая Баргента, не совсем без мозгов, то уже бы открыла. Если хочешь, сбегай, помоги. Я лично с места не тронусь ради этой». И тут Авелла открыла дверь. Я услышал знакомый скрип. А в следующий миг виск. Тоже очень знакомый. Так она визжала, например, когда я пришел к ней в гости в небесный дом, а у нее не кстати сбился бант. Прежде чем я успел хоть как-то отреагировать, на меня налетел порыв ветра. Так быстро нация вылетела из-за стола. Ляск, с которым меч покинул ножны, я услышал уже с лестницы. И бросился следом, по привычке заставив огонь помочь мне двигаться быстрее. За мной грузно топал сапогами г и т е й н е р